Глава 14 Лука забронировал номер в отеле «Театро» в двух шагах от ее дома. Это был один из старинных, а есть ли другие в Спелло, домов с небольшими окнами, деревянными балками на потолках и зеленым старым садом с тыльной стороны здания. Комиссар забросил вещи в номер и вышел на площадь выпить кофе и позвонить Саше, узнать, где она остановилась. но успел только залпом проглотить маленькую чашечку эспрессо, как подруга сама вихрем пронеслась мимо него, сосредоточенно глядя вперед. Пришлось догонять, хотя он старался держаться незаметно. Стало интересно, зачем девушка так энергично шагает все выше и выше в гору. Теперь Саша поняла, что именно машинально зацепил ее взгляд на маленькой площади. Там за столиком кафе вырисовывался знакомый силуэт. Но Луки здесь просто не могло быть, да и голова была забита другим. Она стремилась на поиски таинственного монастыря, вот и не обернулась. С приездом Луки все будет проще. Теперь многие вопросы смогут решиться гораздо быстрее, а страхи вообще отступили. После потрясения на горе Субазио Саша была не в состоянии заниматься чем-то серьезным. Она решительно отклонила предложение Луки пообедать в ресторане, и отправилась по уже знакомым лавочкам за продуктами, чтобы приготовить обед. Ведь чем можно сравнить удовольствие от приготовления еды из настоящих итальянских продуктов в старом итальянском доме? Саша забежала в полюбившуюся клубничную лавочку и купила свежую руколу, листья салата, одуряющие пахнущие круглые помидоры, а за мясным прилавком выбрала прошутто и оливки. Без клубники, конечно, не обошлось. Она порадовалась, что взяла понравившиеся ароматные помидоры. В Италии их столько видов, что сразу не разберёшься. Тем более, что вопреки традиции покупать на салат помидоры жёсткие, она схватила спелые и пахучие для еды, хотя и собиралась нарезать их в салат. Потом она зашла в булочную за свежим, ещё горячим хлебом. В лавочке мясника, совсем рядом с домом, купила тонкие пласты из колопов. и немного домашних тортеллини. Местником оказался такой старенький дедушка, что Саша забеспокоилась, доживет ли он до выбивания чека. За ней уже собралась небольшая очередь, но никто не роптал, а наоборот, тепло приветствовали Микелле, так по-свойски все обращались к старику. Пока старичок взвешивал, упаковывал, проделывал прочие манипуляции, медленно двигаясь от прилавка к весам, шаркая ногами и вздыхая, Одна из женщин поинтересовалась, как Саша собирается готовить эскалопы. К разговору с интересом прислушивались еще две женщины, похоже, зашедшие просто поболтать из соседних магазинчиков. С лимоном Саша обожала скалопинни аль-лимоне и часто их готовила. Она была уверена, что получается у нее чисто по-тоскански, и знала, что не ударит в грязь лицом перед лукой, ведь для итальянца еда – главное в жизни, но ну, почти. «Ох, сеньора!» – всплеснула руками женщина. «Вы же купили прекрасные помидорини. Вы обязательно должны приготовить искалопы с томатами. охотничье Со всех сторон посыпались советы местных кумушек. Впрочем, идея ей и самой понравилась. Её предупредили, что к выходным продукты надо закупать заранее. Здесь, в маленьких городках, в воскресенье принято собираться на обед всей семьёй. И трапезы растягиваются надолго, поэтому нечего смотреть на часы работы на дверях лавочки. В воскресенье она уже вряд ли откроется после обеда. Одна сеньора как раз ждала в воскресенье не только детей и внуков, но и дядюшек и тетушек. За столом должно было собраться человек 30, и для Умбрии это совершенно нормально. Больше всего её поразил разговор двух других соседок по очереди. Одна из них торопилась домой, чтобы сделать уборку, пока её сын с девушкой спят наверху. Надо же всё помыть и погладить одежду. Её подруга, не удивляясь, поддакивала. А Саша с ужасом представила, как парень с подружкой спят наверху, а внизу итальянская мама наводит порядок. «В России такая ситуация явно невозможна». Да и девушка, наверное, не знала бы, куда себя деть при неожиданной встрече с мамой своего парня, выходя из спальни. Но вот всё было взвешено, завёрнуто, все инструкции получены, и следующий час она провела у плиты, готовя скалопы по новому рецепту. Но сначала отварила тортеллини, полила их растопленным маслом и посыпала шалфеем, купленным в любимой овощной лавочке. Правда, она совсем не по-итальянски поставила сразу все блюда на клеенчатую скатерть, устроив подобие шведского стола. Лука появился за полчаса до назначенного времени, достал из пакета и водрузил на середину стола бутылку умбрийского вина. Потом открыл шкаф, вынул пару бокалов, сначала долго рассматривал их на свет. Потом, видимо признав чистыми, достал из пакета еще одну бутылку просека, открыл, разлил по бокалам, и поставил один перед Сашей. Завершение готовки прошло очень приятно под прохладное игристое вино, которое девушка отпивала из бокала, заканчивая тушить искалопы в соусе. Как настоящий итальянец, Лука тоже не оставался в стороне, критически нахмурившись, осмотрел со всех сторон неиспользованные для соуса помидоры, нарезал их дольками в тарелку, добавил морской соли и, порвав руками несколько веточек базилика, посыпал сверху ароматной зеленью. Запах свежих спелых помидоров и терпкого базилика перебил ароматы из плиты и вызвал безумное чувство голода, но Лука, дразня, провел тарелкой прямо у Сашиного носа и отнес ее на стол. Комиссар с удовольствием поедал результаты Сашиных трудов. Правда, изобразил гримасу при виде тортеллини, заявив, что они переварены – И это издевательство над аутентичной итальянской кухней, но тут же добавил, что есть вполне можно. Потом с удовольствием попробовал эскалопы, даже удивленно поднял брови и соединил пальцы в виде буквы «О», изобразив высшую похвалу «Браво! Ну, браво же!» по ходу объясняя Саше, что итальянец никогда не поставит на стол все блюда сразу. «Это же буфет, получается!» Всё должно появляться по очереди, по мере приготовления. Саша отмахивалась, расслабленно потягивая вино. «Отстань, я русская, а не итальянка. Вкусно же?» «Ничего ты не понимаешь в культуре еды. В том-то и удовольствие, чтобы всё было по правилам, по порядку». После обеда Лука убежал по делам, как он объяснил Саше. Вечером они сидели с бутылкой бренди за столиком под цветущим деревом, смотрели на плывущий в долине туман – и Саша чувствовала себя ужасно счастливой. «Надеюсь, тут никаких графов с замками нет?» Вроде в шутку поинтересовался комиссар, вспоминая их молчаливое соперничество с Роберто в Кастельмонте. «Замков нет», — грустно ответила Саша, пробурчав себе под нос. «А вот насчет графов не уверена».